Пусть каждый сделает невозможное. Слова адмирала Тога сказанные перед Сусимским сражением. Они прорвались, но чего стоил людям и кораблям бригады береговой обороны этот прорыв? Из тринадцати эвимпелов, вышедших из Кронштадта, четыре башенных фрегата, три двухбашенные броненосные лодки и шесть мониторов до Свяборга добралось меньше половины. Броня испещрена отметинами прямых попаданий. В отсеках стонут раненые, палубы, и надстройки закопчены, обуглены, Покалечен рангоут, трубы и вентиляторы превратились в решето, но это все уже неважно. Они прорвались. Белаил в девичестве турецкий пейк и шариф был как и Нептун конфискатом военного времени, принятый в состав флота в 1877 году. Он был отнесен к разряду броненосных таранов и уже в таком качестве попал в эскадру специальной службы. Конструкция этого корабля уникальна. Кораблестроители водрузили на его корпус центральный каземат взамен орудийной башни. В каземате скрывались четыре 12-дюймовки. Их расположение по углам позволяло вести огонь по любому направлению лишь одним орудием из четырех. Впрочем, предполагалось, что главным средством нападения станут не пушки, а шпирон кованный стальной бивень длиной в семь футов. Целью Бельлеяля стал идущий мимо за головной русалкой адмирал Лазарев. На этот раз удача изменила королевскому флоту. Русские сумели уклониться от столкновения и в свою очередь дали залп с убийственно малой дистанции в полкабельтова. И фатальное невезение один из шести снарядов проломил броню боевой рубки и раскололся на части, так и не взорвавшись. Но тем, кто был в этот момент внутри, с лихвой хватило и того. Семь человек, включая командира, старшего офицера и обоих рулевых, превратились в кровавый фарш. Теперь пришел черед Лазарева нанести потерявшему управление британцу удар. Отойдя на полтора кабельтовых, башенный фрегат дал полный ход, с разгону врубился таранным форштевнем в мидель шпангоут Белейля и намертво застрял в пробоине. От страшного сотрясения остановилась машина. Корабли застыли, сцепившись в смертельных объятиях. Глаттон, шедший правофланговым в шеренге броненосных таранов, нацелился на головное судно русских, броненосную лодку Русалка. Превосходя британского Визави в скорости и поворотливости, она серьезно уступала в плане защиты. Глантн, спущенный на воду шесть лет назад, предназначался для истребления французского флота в его базе Шербур, а потому был основательно забронирован. К тому же, он в два с половиной раза превосходил Русалку водоизмещением: пять тысяч тонн против двух. И тем удивительное то, что громоздкому британцу с первого же захода удалось достать увертливого противника. Удар, правда, пришелся вскользь. Бивинь сорвал с заклепок пару листов брони и проделал ниже вотерлинии дыру поперечником в пару футов. Ее тут же заделали аварийные партии. Командир Русалки в свою очередь решил вернуть британцу должок, но не с помощью тарана, а последовав примеру стрельца. И тоже неудачно мины, начиненные черным порохом, взорвались на броневом поясе Глеттона не нанеся тому сколько-нибудь заметных повреждений. Корабли закружили в рискованном танце, выписывая циркуляции и коордонаты, осыпают друг друга снарядами и время от времени делая попытки пустить в ход тараны. И в этой дуэли преимущество было на стороне Русалки. Броня броней, но её 4,9 дюймовые орудия заряжались с казенной части, а две 12-дюймовки Глеттона были дольнозарядными, из-за чего британец мог послать во врага меньше стали и чугуна, чем прилетала в ответ. К тому же силуэт башенной лодки был намного ниже, и вражеские гостинцы пролетали над палубой, колеча шлюпбалки и вентиляторы, но не причиняя серьезного вреда. Русские же снаряды били в громоздкую надстройку и броневой пояс Глаттона, как в огромный барабан. За какие-то четверть часа он потерял трубу и мачту, несколько раз начинался пожар, но единственная башня не пострадала и продолжала действовать с точностью часового механизма. Залп из обоих орудий, доворот в диаметральную плоскость стволы опускаются, гидравлические толкатели подают в них картузы и снаряды. Снова до ворот башни жерла насаживают цель. Отрывистая команда: "Залп!" и все повторяется. Вице-адмирал Брюмер, выстраивая боевой ордер бригады, перетасовывал корабли. Главную левую колонну возглавила Русалка. Вторым и третьим матротами шли Грейк и Лазарев. Далее, с удвоенным интервалом, следовал Смерч, за ним Чичагов и Спиридов. Следуя правилу, согласно которому командующий должен находиться на самом защищенном корабле, Брюммер держал флаг на адмирале Грейге. Из середины ордера были хорошо видны не только голова и хвост построения, но и колонна мониторов американцев. То, что именно Грейк стал первым объектом таранной атаки, следует отнести к разряду несчастливых случайностей. Видимость была скверной, и сигнальщики Руперта вряд ли могли различить вымпел командующего бригадой. Но факт остается фактом. Перевернувшись в первые же минуты башня-башенный фрегат унес на дно всю команду, включая вице-адмирала. Следом за Грейгом шел смерч под командой капитана-лейтенанта Деливорна. Тот всего неделю как вступил в эту должность. Ранее Деливорн состоял старшим офицером на Чародейке, а на смерть попал, заменив выбывшего по ранению командира. Видя отчаянное положение флагмана, Деливорн поднял сигнал командуя команде и повел двух оставшихся адмиралов в обход образовавшейся свалки. Башни русских кораблей развернулись на правый борт и повели частый огонь, пытаясь помочь погибающему Грейгу. Мониторы вслед за чародейкой обходили сцепившиеся корабли со стороны моря, их орудия тоже полили не переставая. В результате и броненосные Тараны, и Русалка с Лазаревым оказались под перекрестным обстрелом, к которому несколькими минутами позже присоединились пушки британских броненосцев. Младший флагман в точности следовал плану сэра Эстели Купера, поставив русским классическую палочку на тик. Первые залпы легли недолетами, а когда шеренга Таранов смяла голову русской колонны и бой превратился в собачью свалку, приказал прекратить огонь и скомандовал поворот все вдруг. Тандерр, Циклоп и Нептун повторили маневр принца Альберта и строем фронта пошли навстречу русским. Рудде били прямо по курсу, снаряды летели в беспорядочное скопление судов с трех сторон. Поди разбери, кто и по какой цели стреляет. Наводчики не могли подправлять прицелы, ориентируясь по всплескам от падений снарядов вокруг сошедшихся в смертельном противостоянии стальных черепах встал столчестокола из водяных столбов. Ожесточенная схватка тем временем продолжалась. Искалеченный Руперт сумел вырваться на волю, прорезав неприятельский ордер под самым форштевнем Чичагова. Намертво сцепившиеся Беллаил и Лазарев пылали от носа до кормы, в дыму трещали винтовки и револьверы. Англичане, верные традициям Абукира и Трафальгара, пошли на абордаж. Глеттон трижды пытался таранить русалку, схлопотал семь попаданий с разных кораблей, как своих, так и неприятельских, и теперь выбирался из боя задним ходом, огрызаясь из единственной уцелевшей двенадцати двенадцатидюймовки. И надо сказать, больно огрызался. Один из снарядов разбил мостик и ходовую рубку русалки, и теперь она беспомощно дрейфовала по ветру, не отвечая на огонь. Адмирал Грейк уже исчез с поверхности моря. Остатки русской колонны миновали место его гибели и вышли точно в лоб накатывающейся броненосной шеренги. Есть такая хоть байка. Глянь, какум, я медведя поймал. Так тащи его сюда, да он не идет. Ну тогда сам иди, не могу, медведь не пускает. Сейчас обе стороны оказались в положении то ли медведя, то ли охотника. Ни те, ни другие не могли ни уклониться, ни навязать противнику свой рисунок боя. Оставалось идти в лоб, стреляя изо всех стволов, и пусть Господь поможет правому. Башенные фрегаты вслед за Смерчем прорезали шеренгу британских броненосцев между Циклопом и Тандерером. Англичане успели всего по разу выпалить из своих дульнозарядных чудищ, но выстрелы эти были сделаны практически в упор. Смерч получил сразу три попадания: Чичагов и Спиридов по одному. При этом В носовой башне тандерера, он стрелял по Чичагову, произошел взрыв левого орудия калибром 12,5 дюймов. В запарке боя его зарядили повторно после того, как по какой-то причине первого выстрела не произошло. Перебило, перекалечило человек 40 всех, кто был в этот момент в башне. В реальности подобный инцидент имел место в 1879 году во время учений в мраморном море. Капитан, вообразив, что броненосец наскочил на мину, запаниковал, вывел Тандерер из строя и повернул на зюйт прочь от места сражения. Башни адмиралов и Смерча по-прежнему были развернуты на правый борт, а потому три прогремевших один за другим залпа достались Циклопу и Нептуну. Низкий надводный борт Циклопа уберёг его от попаданий. В надстройку британского монитора угодили лишь два девятидюймовых снаряда, один из которых не взорвался. А вот Нептуну досталось по полной программе. К тому же он, как крайне левый в ордере, оказался под огнем колонны американцев, продолжавших обходное движение. Получив в оба борта не меньше девяти попаданий, Нептун быстро превратился в пылающую руину и лишь чудом держался на воде. Финальным аккордом боя стали два чудовищных взрыва. Сначала столб огня переломил пополам адмирала Лазарева, двумя минутами позже взлетел на воздух Беллаил. Спасенных не было, и никто уже не узнает, что там произошло. То ли огонь добрался до снарядных погребов, то ли кто-то из лазаревцев, поняв, что неприятель берет верх, последовал примеру лейтенанта Казарского. Командир прославленного брига Меркурий перед боем с двумя турецкими линкорами положил на шпиль перед крюйть камерой заряженный пистолет, приказав, чтобы последний из оставшихся в живых взорвал бриг. Ветер, крепко задувавший с утра, к вечеру поутих. Дождевой фронт оттянулся к косту туманная пелена, укрывавшая Финский залив и съевшая всякую видимость, И истаяла с последними лучами солнца. Сражение постепенно сходило на нет. Уже стих рев главных калибров, уже расходились на контркурсах поредевшие колонны, а в подступающих сумерках продолжали гибнуть люди и корабли. Избитый русскими и британскими снарядами Глеттон недалеко уполз от места схватки. Помпы не справлялись с затоплениями, кармане отвратимо уходило в воду, и капитан, следуя примеру флагманского Руперта, направил корабль к берегу и не успел Глаттон затонул в полумиля от песчаной, поросшей редким кустарником косы. Над водой остались надстройку, увенчанной огрызком трубы и покатая броневая крыша башни. Смерчу повезло чуть больше. Деливорн выбросился на песчаную отмель возле самых крепостных верков. Монитора село в воду по самой планширь, по глубине гуляли волны, но орудия уцелевшей кормовой башни были изготовлены к бою. Прежде чем вода затопила погреба, комендоры успели подать наверх полторы дюжины бомб и пороховые картузы. Из шести американских мониторов до Свиаберга добрались четыре. Уже на отходе в замыкавшую колонну лаву угодили два девятидюймовых снаряда из носового каземата Нептуна. Один из них срезал под самое основание трубу, другой угодил в боевую рубку. Тяга в топках сразу упала. Потерявшая полтора узла хода лава все сильнее отставала от колонны и кромки минных полей подошла в темноте. Тут ты сказались последствия рокового попадания. Штурманский офицер, знавший береговые ориентиры и схемы минных полей как собственную гостиную, метался в тяжком бреду. В животе у него застрял осколок. Командир монитора, капитан-лейтенант Степанов, после полученной контузии едва держался на ногах. И стоит ли удивляться, что он не сумел найти в темноте безопасный проход. Несчастная лава с разгону проехалась днищем по двум минам. Взрыв другой, и монитор ушел на дно, унеся в железном чреве, как в общем гробу, пятьдесят восемь живых душ. Из прорвавшихся к Свиаборгу кораблей только два, "Чичагов" и спиридов получили серьезные повреждения. «Чародейка» и «Американцы» же отделались сравнительно легко. Только Перон поймал левым бортом чугунную бомбу с циклопа. От удара слетело с заклепок несколько броневых листов. Открылась течь, вода стала заливать угольные ямы, но монитор даже не сбавил ход. Матросы под руководством боцмана подвели под пробоину пластырь, двухфутовую дыру в деревянном корпусе залатали еще до того, как Перун встал на рейд. Неясной была и судьба стрельца. После лихой минной атаки Монитор так и не нагнал колонну, и что с ним стряслось, о том знает Господь Бог, да святой покровитель моряков Николай Угодник.